Глава третья. После турнира наши тренировки были возобновлены. Я также выставлял против своих учеников очередных демонов, и те применяя те или иные связки, расправлялись с возникшей угрозой. С каждым разом они действовали все лучше, как команда, но больше всего меня интересовал прогресс Лены, которая по мастерству владения своей смертоносной стихией могла превзойти многих и в том числе потомственных аристократов которые работают с огнем из поколения в поколение. Вот что значит дополнительный источник с демоническим пламенем, который как никогда пришелся кстати к ее основному источнику. С каждым днем контроль Лены становился все лучше, и одновременно с этим я видел, как менялась сама девушка. Раньше она готова была пойти за мной на край света, так как я стал единственной ниточкой, связывающей ее с реальностью. После потери памяти, не понимая, что происходит вокруг, мой образ стал для нее спасательным кругом, за который она изо всех сил держалась. Впрочем, неудивительно, что это в итоге переросло в любовь, и как завершение, бывшая ученица стала моей второй женой. Последняя устраивала все стороны этих сложных взаимоотношений. Вот только в развитие Лены как мага вмешалось перемещение в другой мир, и обрыв ранее соединяющий нас магической связи. В другом мире девушка приобрела опыт, который сложно представить в мирное время. И вот этот опыт все чаще проскальзывал в действиях Лены. Огненная одаренная становилась подстать своей стихии, властной и решительной. Пускай это проявлялось вне рамок семьи, но я видел, что постепенно контроль в их команде переходит к ней, и Орлов добровольно снимает с себя эту ношу. Не знаю, что именно довелось пережить Лене, а точнее Ленарод. Кое она была в мире демонов. Но вот командовать и трезво оценивать угрозу превосходящего себя противника девушка научилась лучше остальных. И благодаря этому могла реагировать быстрее, чем Владимир, которого вроде как натаскивали в его роде как боевую единицу. Роксана, когда я задавал про это вопросы, лишь загадочно улыбалась и открыто говорила, что она не зря сделала Ленарот своей ученицей. Капитан гвардии лорда видела в ней потенциал своего заместителя и те несколько месяцев, что она была в ее подчинении, планомерно натаскивала девушку к выполнению этих обязанностей. После турнира, видя такое развитие у своей жены, Я несколько изменил подход к проводимым тренировкам. Если у меня под боком было 12 юных мечников, которых надо натаскивать в том числе в противодействии магам, то почему бы не использовать этот ресурс в тренировках моих учеников? Еще не стоит забывать, что не все бойцы Славы Волкова были на боевых постах и в свободное время они продолжали заниматься с Роксаной, чтобы подтянуть свои навыки. Мужчинам, прошедшим через много локальных войнушек, просто было обидно от того, что их укладывает на пол хрупкая на вид девушка, и они вовсю старались исправить эту несправедливость. Так что я решил никого из них не обделять вниманием, и, согласовав все с Мото, мы стали проводить на неделе смешанные тренировки, где каждый привыкал к своим противникам и разрабатывал тактики борьбы с ними. Так-то всем аристократам в той или иной мере преподают боевые искусства, чтобы иметь возможность отбиться от противника в ситуации, когда на концентрацию не остается времени и удается применить только простейшие магические техники. Последние, в свою очередь, не всегда могут быть эффективны, так что порой магам приходится бороться за свою жизнь по-старинке. Правда, как показала практика, Подготовка моих учеников была все же ниже, чем профессиональные навыки бывших наемников и ниже учеников мимота. В любом случае такие столкновения помогали выявить слабые места у каждой стороны и делали из них лучших бойцов, чем они были вчера. Возможно, не сразу, и на это потребуется несколько лет, но из такого начинания может вырасти что-то интересное. Но больше всего всех удивила Лена во время первого занятия с мечниками мимота. «Мы же все это время отрабатывали контроль своей энергии. Зачем вдруг понадобилось подтягивать нашу физическую подготовку?» Возмутилась Алиса, когда я впервые озвучил свои намерения проводить смешанные спарринги. Лена, понятное дело, была не против такого. Владимиру было любопытно проверить свои навыки в бою со слугами моего рода, а вот Мирослав хотел от всего этого, как обычно, отмазаться, но команда ему этого, естественно, не давала. «Тебе напомнить, как именно ты выбыла во время последнего боя?» иронично приподнял бровь я. «Пускай их смогла победить команда, специализирующаяся на быстрой атаке», Но в то же время та команда была неплохо натаскана на ближний бой. Алисе как раз повезло почувствовать это на себе, когда сначала был разрушен ее водный щит, а потом в брешь прорвался один из противников и одним ударом вырубил девушку, у которой в резерве источника оставалось еще много энергии. В ином случае она бы успела восстановить защиту и даже попытаться атаковать но такой возможности ей просто не дали. Фингал под глазом красноречиво свидетельствовал, что Нарышкину уделали и без магии, благо, чтобы его убрать, требовалась слабая целительская техника, и уже спустя пару секунд ничто не напоминало о недавнем нападении. И все же этот момент был достаточно показательным, чтобы девушка его запомнила. Дело, конечно, добровольное и не относится к нашим основным тренировкам, Но все же я бы советовал для общего развития в них участвовать. Продолжил я так и не дождавшись ответа со стороны водной волшебницы, что уже было показательно. В итоге все согласились, что даже несмотря на обучение в родах, дополнительные тренировки не помешают. Тем более во время них не надо сражаться с демонами, что, по мнению Алисы, было решающим. И естественно, что несмотря на всю индивидуальную подготовку, Студентов мечники раскидали, практически не напрягаясь. Им достаточно было избежать первых стихийных атак, а дальше оставалось только сократить дистанцию, чтобы в следующий миг обозначить удар деревянным мечом по голове. «Развернись все это в реальном бою, то мои ученики бы уже были мертвы». Это говорит не только об очередной недооценке противника магами, но и хорошей подготовке от Миимото, который знал, что делал, и старался максимально полно передать свое знание младшим ученикам. Вот только эта схема сломалась на Лене, которая должна была выйти в спаринг последней. Против нее вышел парень, который выступал лидером учеников-мечников. Уже позже я узнал, что темноволосого парня зовут Илья, и что он принципиально отказался избавляться от шрамов на своем теле, несмотря на согласие восстановить порванные связки на левой ноге. Он был не только лидером группы, но и на данный момент самым способным учеником мимота, отдавая всего себя пути меча. Лена, уже отработанным во множестве тренировок движением, запустила волну пламени перед собой на уровне пояса ее противника. Илья без проблем проскользнул под ней, чтобы начать идти на сближение. Но и сама девушка не стояла на месте и уже следующим шагом применила технику огненного шара, создав сразу три полетевшие один за другим. Пускай ей, как и остальным студентам, было запрещено применять сильные техники, но никто их не ограничивал в их количестве. Когда ученик Мимото стал уклоняться от первого шара, то в него тут же полетел второй. И парню пришлось демонстрировать потрясающую гибкость, чтобы не дать себя поджарить, закрутившись в прыжке. На выходе из этого движения он мечом слегка отклонил в сторону огненный шар, позволив ему столкнуться с деревянным клинком и тем самым не дав ранить себя. Благодаря всему этому расстояние между ними стало совсем незначительным, и уже более уверенно уклонившись от огненной стрелы, Илья, по всей видимости, намеревался обозначить удар по голове сверху и на этом закончить бой. Вот только его, пускай широкий, но стремительный замах, был неожиданно остановлен рукой Лены, которая с видимой легкостью ухватилась за деревянный клинок и так сильно сжала его, что мечник не смог в первые же секунды вырвать его и потерял свое преимущество в инициативе. Рука Лены вспыхнула обжигающим пламенем, которая тут же перекинулась на меч, Илья был вынужден выпустить свое оружие, чтобы тут же поймать второй меч, брошенный одним из его товарищей. Впрочем, это не запрещалось, хоть Алиса что-то возмущенно выкрикнула о нечестности. «Я же внимательно смотрел на свою супругу и не мог не заметить, что ее взгляд неуловимо изменился, перестав быть тем, который я вижу каждый день». В этот раз это были глаза хищника, увидевшие свою добычу. Еще до того, как я успел что-либо предпринять, на нее прыгнул ли я, в воздухе нанося сразу несколько ударов, чтобы сбить в сторону возможные техники девушки. Но та спокойно стояла и цепко отслеживала движение парня, чтобы в последний момент поднырнуть под его замах, во время которого он на несколько мгновений открыл правый бок, И этим в полной мере воспользовалась Лена, ударив кулаком объятым пламенем. Илью от такой атаки снесло в сторону, и только расторопность бойцов рода не дала ему удариться о стену тренировочной площадки. Один из них создал воздушную пелену, которая замедлила полет мечника, а еще двое просто подхватили парня, который глухо поблагодарил их, и тут же попытался вернуться в бой, несмотря на обожженный бок. Силе воли и желанию продолжать можно было позавидовать, но я не намеревался смотреть, чем может закончиться их спарринг. «Лена, ты в порядке?» – обеспокоенно спросил я, выйдя вперед и загородив собой Илью от взгляда девушки. «Егор?» – странно посмотрела на меня Лена, и я теперь мог лучше разглядеть ее глаза, в которых появились змеи Веретена, что я уже видел в мире демонов у второй ипостаси моей жены. «Приходи в себя», – тихо сказал я и обратился ко всем собравшимся. «Как вы видите, как неиспользующие магию могут добраться до одаренного, так и одаренный может противостоять быстрому противнику, который умудрился преодолеть все ваши техники. Подумайте об этом, и встретимся на следующей неделе, чтобы обсудить новый режим тренировок». В первую очередь это было сказано для тройки студентов так как младшие ученики мимота и так, благодаря собственным учениям старого духа, были достаточно дисциплинированы, чтобы не возражать мне. А бойцы рода и вовсе готовы были выполнять любой мой приказ, да и тренировка у них, как таковая, не закончилась. Их ждала у себя Роксана, чтобы вновь продемонстрировать, что им есть чему еще поучиться. Впрочем, в данный момент Демонесса была нужна мне, Так что, передав ей приказ следовать за мной, я увел Лену в сторону. «А теперь рассказывай, как часто у вас это происходит?» — строго спросил я, предварительно убедившись, что рядом никого нет. «Я сама не поняла, как это произошло», — растерянно ответила Лена. «Просто в какой-то момент я поняла, что мой противник стал двигаться медленнее». «Скорее ты стала двигаться быстрее, и твое восприятие стало острее» вмешалась Роксана. «Рэд, ты можешь показаться?» Попросил я, хотя мой тон не предполагал двойных толкований, и пускай огненная змея продолжала бояться меня, но все же была вынуждена вылезти из-под укрытия волос Лены. «Прошу прощения, милорд», – прошипела она. «Это произошло инстинктивно, когда я увидела, что в Лену летит эта деревянная палка». «И кто сейчас был во главе?» «Лена». Быстро ответила змея, чтобы я не успел подумать ничего иного. «В моем родном мире мы были Ленарит, потому что того требовало выживание. В нашей связи Лена намного сильнее меня, так что именно она руководит объединенной сущностью». Вот только такой ответ лишь сильнее запутывал меня. «Ты когда-то с таким встречалась?» — обратился я к Рокс. «Нет», — покачала головой Димонесса. «Но сейчас на тренировке это была даже не Ленарет, а что-то среднее между Димонессой и Леной». «Не было печали», — вздохнул я. «Будто мне мало было текущих проблем, чтобы думать еще и об этом. А я уже понадеялся, что змея себя больше никак проявлять не будет и останется с моей второй женой в качестве своеобразного домашнего питомца». «Простите меня, милорд», — склонила голову Ред. «Я правда не хотела этого делать». В голосе змеи чувствовались нотки паники, и Лена инстинктивно принялась утешать свою «а действительно кого?». Изначально огненная змея была лишь просто забавным зверьком, пускай и необычным и отчасти опасным для окружающих, но не для тех, кого я приказал не трогать. Потом она каким-то образом слилась с Леной, и помогла ей выжить в среде, где человек мог бы стать только игрушкой в руках демонов. И вот снова частичное слияние, увеличивающее способности девушки и позволившее ей победить парня, который все свободное время посвящал тренировкам. «Как часто это у вас уже происходило?» — обратился я к Ред. «Обычно я сплю и не вмешиваюсь», — призналась змея. «Но тут просто испугалась, что Ленина несут вред». И, кажется, ее слова были вполне искренними. По крайней мере, в данный момент демон прижалась к девушке, ища в ней защиту, и та отвечала заботой. «При всем этом я не видел никакого негативного влияния со стороны демона, что ставило меня в определенный тупик. Проще было бы, если Ред напала на Лену, и тогда я спокойно мог ее прикончить. Но та каждый раз помогала девушке, и из-за этого была полезна». «Ты можешь заняться еще и ее тренировками, чтобы научить лучше контролировать этот процесс?» — попросил я Роксану. «Как прикажете, милорд?» — склонила та голову. «Это даже будет интересно, так как я с таким не сталкивалась». Задумчиво посмотрела Демонесса на Лену и Ред, которая, кажется, от этой новости чуть успокоилась. «Хорошо», — принял я решение. «Тогда обсудите между собой, когда лучше проводить тренировки», «Но в первую очередь они не должны мешать твоей учебе», – строго посмотрел на Лену. «Я поняла, Егор», – спокойно кивнула девушка, поняв, что ничего страшного не произошло. После проведенного эксперимента первые две недели мы согласовывали режим тренировок, и уже после этого все начинало вставать на накатанные рельсы. Мечники мимота получали практику не только боя на мечах, но и противодействия бывшим наемникам, которые владели более широким арсеналом оружия и умело его применяли. В то же время, несмотря на свою собственную подготовку, никто из тройки студентов не отказался участвовать в совместных тренировках. И в принципе это касалось каждой из трех групп. Каждый, если и не приобретал новый опыт, то отрабатывал свои навыки, доводя их до совершенства. Наем специалистов, которые могли бы справиться со всем этим быстрее, возможно, был бы лучшим решением. Но где найдешь еще этих специалистов, которые потом не станут болтать об уровне навыков бойцов рода Шуваловых? Да и вопрос денег тут тоже стоит весомый, так как хорошие учителя стоят дорого так что пользовались тем, что имели, дополнительно отрабатывая совместные взаимодействия. Может, мне и Роду это никогда не понадобится, но лучше пускай у меня будут подготовленные бойцы, чем я потом буду думать, где их взять в случае необходимости. Да и об общем увеличении силы Рода нельзя забывать. Это тоже в какой-то мере показатель влияния Рода, и у древних семей гвардия действительно способна на многое. Организовав тренировки слуг и своих учеников, я на время отдалился от занятий, лишь призывая новых демонов, чтобы команда студентов продолжала оттачивать свои навыки. Большее количество времени я уделял развитию сети различных бизнесов, куда я был вовлечен в качестве соучредителя. Первые месяцы работы, которые оказались самыми напряженными, уже миновали и при моей поддержке мои партнеры – успешно осваивали новые уровни сбыта, которые раньше из-за их статуса им были недоступны. Большинство проблем теперь возникало на юридическом поле, но Алтея тоже не стояла на месте и оказывала всяческую поддержку моим партнерам, как натаскивая новичков, решивших прийти в форму, так и зарабатывая себе репутацию успешной юридической конторы. Все это лично контролировал Засекин, и нареканий к работе Мага Тьмы у меня не было, что снимало определенный груз ответственности и позволяло наслаждаться цифрами отчетов, где все чаще значился положительный баланс. В то же время я не забыл про полученную в подарок одну из книг Соломона, которая пускай и не открыла мне ничего нового, но давала взглянуть на некоторые привычные вещи под другим углом. Пускай Соломон использовал исключительно один вид демонов, Но этот вид был хитрым и гораздо на обман. Так все его печати призыва, которых, само собой, в книге не было продемонстрировано, но по описанию я их вполне мог воссоздать, были снабжены таким количеством дополнительных правил и условий, что у призванного вообще не оставалось никакой свободы действий. Самое замечательное было то, что эти ограничения накладывались уже после активации призыва а значит, демон не мог отказаться от контракта. Эти знания позволяли мне сделать призывы еще более безопасными, так как, несмотря на весь мой опыт в этом деле, всегда существовала вероятность, что на очередной призыв может ответить демон, которого я не смогу удержать. Поэтому мне в самом начале сильно повезло с Церби, которого как раз печать призыва вряд ли удержала, но демонический пес решил остаться со мной сначала из любопытства, а потом поняв, что это слишком хорошие условия, чтобы возвращаться к себе. Пускай он этого и не говорил, но я знал, что часть накопленной энергии он каким-то образом передает своей стае, чтобы та стала сильнее и не погибла без него. Последнее в условиях постоянной охоты демонов за энергией стаи было как никогда кстати, И те могли только радоваться за удачливого сородича, получившего доступ к кормушке. К чести Церби можно отнести еще то, что он ни разу не заикался о призыве кого-то из его стаи. Или просто ему не хотелось делиться. В любом случае, в самом начале становления темным призывателем, мне сильно везло. А потом я набрался опыта и ошибок почти не допускал. Еще одним моментом, который я не выпускал из своего поля зрения, было предупреждение Ред о появлении кого-то сильного в нашем мире. Вот только неосторожные осторожные расспросы Константина, ни мои прямые запросы через информаторов черного рынка не давали пока никакого результата. Будто это заметила только огненная змея, и так странная и непонятная для меня. Вот только я сильно сомневался, что она стала бы мне врать, а значит, действительно что-то произошло. Ну, хоть за время расспросов выяснил, почему Скуратов меня эти месяцы игнорировал. Пускай они так и не смогли выяснить, кто именно устроил все эти ритуалы в Новый год, но вот тел демонов собралось такое количество, что пришлось к исследованиям подключать несколько отдельных групп ученых и развозить мертвые тушки по империи. Как я понял, организовать непривлекающую внимание доставку для существ, которые даже неживые излучали магическую энергию, было еще той морокой, так что никому в службе не было дела до меня, чему я, собственно, был рад, так как дел хватало. Заодно удалось узнать про судьбу Титова, которого в срочном порядке заставили пойти работать на службу магической безопасности империи где он теперь оттачивал свой неожиданно возникший талант – подчинять своей воле магических земноводных. Даже более, того Дрейка, которого парень упорно называл драконом, несмотря на жуткий вид демона, не стали убивать, а наоборот исследовали в щадящем режиме, когда нельзя провести вскрытие, но зато можно наблюдать реакцию на различные раздражители. В какой-то мере живой демон был даже полезнее мертвого. А так как парень полностью контролировал Дрейка, то и риск проведения опытов был сведен к минимуму, насколько вообще может быть безопасно подходить к этой многотонной махине. Остается лишь надеяться, что в этот раз они сделали все возможное, чтобы не допустить побега демона, как это было с деревяшкой, голову которого мы тогда отрубили в парке. Вот и получается, что большинство срочных дел было уже сделано, Часть вещей развивалась и без моего постоянного контроля, и у меня вдруг появилось свободное время, ощущать которое оказалось довольно непривычно. Как-то так получилось, что все последние месяцы я постоянно загонял себя работой, и, откровенно говоря, мне нравилось, что это приносило результат, так что просто взять и расслабиться как-то не получалось. Думал помочь Арине с ее клиниками, но девушка прекрасно справлялась сама. А вопросы целительства были явно не моим профилем, так что в этой сфере я ей помочь не мог. Вообще, после бал маскарада и моего танца с принцессой империи, я чувствовал, что моя супруга ходит какая-то задумчивая. И когда я пытаюсь задать ей вопросы, всегда отшучивается, что все это не важно. Раз уж выдалось немного свободного времени, то стоило этот вопрос прояснить». «Егор, что это такое?» – удивленно спросила Арина, входя в свою комнату, благо помещений хватало, и что у Арины, что у Лены были собственные покои, как, впрочем, и у меня. Показывала девушка на стол с закусками и бокалами вина, которые слуги занесли в комнату буквально полчаса назад. Можно сказать, успел к самому приходу Арины. Рядом находилось два кресла, в одном из которых сидел я. «Это небольшой романтический ужин», — улыбнулся я, вызывая еще большее удивление у жены. «Неожиданно», — после нескольких секунд замешательства все же ответила урожденная Лазарева. «Просто подумал, что нам давно надо поговорить без лишней спешки». Приглашающий указал я на кресло рядом с собой, и девушка с готовностью села в него, тут же потянувшись к фруктам. «Надо было подумать об этом раньше». Ведь Арина наверняка ничего не ела, и сейчас я ей отчасти помешал поужинать, но не переделывать же все. Последние месяцы мы оба были сильно заняты, и, не считая ночи и выхода в свет, практически не виделись друг с другом. И уж тем более не говорим просто так, не осуждая очередные дела. «Действительно», — кивнула Арина, сделав небольшой глоток вина и довольно зажмурив глаза, «за время нашего совместного времяпрепровождения» Я успел изучить некоторые предпочтения моей жены и знал, какое именно вино она больше всего любит. «Ты меня прямо балуешь», — улыбаясь, посмотрела на меня черноволосая красавица. «Все же я твой муж и должен радовать свою жену», — развел я руками. «Так о чем ты хотел поговорить?» «О жизни», — подмигнул я ей. «Я все это время старался тебя сильно не трогать, да и сам был слишком занят обеспечением благополучия рода. В общем, раньше до этого как-то руки не доходили. Сделал я небольшую паузу, прежде чем приступить к основной части. Я бы хотел узнать, как долго ты еще будешь отстраняться от своего статуса жены-патриарха рода. Холодно посмотрел я на нее, и Арина мгновенно подобралась, растеряв всю расслабленность. Мне, конечно, образ простолюдина пока идет только в плюс, так как никто не воспринимает меня как серьезную угрозу, но ты стоишь в стране и не вмешиваешься в происходящее. Так было, например, на опере, когда конфликт, возникший с тем курсантом, можно было увести в другую сторону, или на бал-маскараде, где меня можно было предупредить о номинации на лучший костюм. «Я действовала так на благо рода», дав мне договорить, ответила девушка. «Ты практически не получил необходимого для аристократа образования», «И пускай я нашла учителя, который мог подтянуть знания, многие вещи все равно прошли бы мимо. Для нас эти вещи могут казаться само собой разумеющимся, но для простолюдина», — развела руками она, «тут проще показать, чем пытаться объяснить. Тем более это очень эффективно действовал, не зная всех нюансов, что я решила просто не мешать тебе, и если того требовалось, вмешивалась незначительно». «Неужели меня так легко просчитать?» — с усмешкой произнес я. Слова Арины объясняли многие вещи, на которые я закрывал глаза. Но в целом я так и предполагал, когда отдельно обдумывал все произошедшее со мной с момента образования рода. «Нет», — взяв пару виноградин, — лукаво улыбнулась она. «Но на некоторые вещи и так понятно было, как ты отреагируешь, исходя из твоего характера». «Если хочешь, я могу, как примерная жена, пояснять тебе все эти моменты. Но разве после этого ты останешься собой?» «Как-то ты запутанно говоришь», — хмыкнула я, пригубив вина. «Эх, а бутылочка-то обошлась в тысячу имперских рублей, но все же оно того стоило, вкус был неподражаемый. «Почему же?» — пожала плечами Арина. «Ты достаточно сильный маг, чтобы не опасаться многих угроз». И тем более для тебя не представлял особой угрозы тот курсант. А то, что Лиза решила от его навязчивого внимания избавиться таким образом, самолично спровоцировав на конфликт, то это уже ее проблемы. Играете в свои игры? Все аристократы так или иначе это делают, улыбнулась Арина. Нас этому учат с детства. И если честно, я даже была рада, что мне можно этого не делать и заняться любимым делом. А насчет балмаскарада. Я действительно не знала, что наши наряды окажутся столь вызывающими на общем фоне, так как многие были одеты более экстравагантно. Никогда не знаешь, кто из императорской семьи решит посетить бал, так что так уж вышло. «Вот только не очередная ли это твоя игра?» Добавив в голос холода, спросил я. «Я никогда тебя не обманывала», — твердо произнесла моя жена. «А то, что решила отойти в сторону...» так ты того и сам хотел я же вижу что тебе нравится принимать решения которые могут повлиять на судьбу рода шуваловых и на наши жизни в целом зачем вмешиваться и мешать тебе стать тем кем ты должен стать и кем же я должен по твоему мнению стать настоящим князем шуваловым как один из твоих предков что стоял рядом с основателем рода романовых во время создания нашего государства Открыто ответила Арина, смотря прямо в мои глаза. «Считаешь, кто-то позволит возвыситься вдруг появившемуся молодому роду?» Скептически приподнял я левую бровь. «Считаешь, кому-то просто так дают княжеский титул?» Отзеркалило мое выражение лица Арины и весело рассмеялась. «Давай перейдем на диван», — продолжила она. Я пожал плечами и, протянув руку, помог подняться девушке со своего места. «Еще когда-то огорошил нас тем, что тебе дали княжеский титул и возможность возродить род Шуваловых, один из древнейших в империи и по какой-то причине практически уничтоженный. Я поняла, что без вмешательства императора здесь не обошлось, а значит, сомневаться в его решении себе дороже». Прижавшись ко мне и устало вздохнув, поделилась Арина своими мыслями. «С учетом того, как ты все это провернул?» Я решила довериться твоим действиям, и если того требовалось, сама корректировала ситуацию, но так, чтобы не разрушить твои задумки. Отчет о всех совершенных действиях могу предоставить позднее, для ознакомления. Создается такое впечатление, что я женился на прожженной интриганке, невесело хмыкнул я. Если копнуть чуть ближе, то все аристократы империи в той или иной мере ведут свои интриги. Единственная разница в том, что я говорила о своих намерениях вполне открыто, как-то по-особенному посмотрела на меня Арина. Тем более я давала тебе клятву, мягкая улыбка появилась на ее устах. Так что насчет княжеского титула, напомнил я после секундного любования девушкой. Я поискала в хрониках схожие события, но, как правило, княжеский титул давали за совершение какого-то важного для империи, или императорской семьи поступка. Причем это что-то должно быть даже существеннее спасение от смерти члена семьи императора. «Видящие», — тихо проговорил я, и Арина, согласно, едва заметно кивнула. «Думаешь, они что-то смогли увидеть? Возможности Романовых оберегаются такими завесами тайны, как ни один другой секрет империи», — ответила девушка. «Так что неизвестно, чего от них ждать». В любом случае, все крупные игроки знают, что на тебя поставил сам император. А то, что ты успешно играешь роль простолюдина, вдруг выбившегося в князья, нам долгое время было на руку, вот только... Теперь мы стали куда сильнее, чем в начале, продолжил я за нее. И теперь такое амплуа может начать вредить общему делу. А ведь это я затеял этот разговор, покачал я головой. Теперь выходит, что наоборот. «Просто ты сделал это чуть быстрее, чем планировала я», — улыбнулась Арина, проведя своей ладонью по моему лицу. И в этом жесте было столько нежности, что в искренности ее чувств можно было не сомневаться. «Да, у нас странные отношения, но, возможно, это и называется любовью, как знать». «И что теперь?» — спросил я, прикрыв глаза. «Тебе решать, патриарх рода», — прижавшись ко мне, прошептала Арина. «Хорошо».